Люди, сыгравшие важную роль в судьбе поэта один Родители поэта Сергей Львович, годы жизни 1770-1848 и Надежда Осиповна Пушкины, годы жизни 1775-1836 В их доме будущий поэт получил начальное образование и познакомился с творчеством классиков всемирной литературы преимущественно французской 2 Арина Родионовна, годы жизни 1758-1828 годы. Няня поэта, крепостная. В детстве рассказывала ему народные сказки, подсказав некоторые сюжеты будущих произведений. Делила с ним ссылку в Михайловском, всегда заботилась о поэте. 3 Козлов Никита Тимофеевич Годы жизни, 1778-й, не ранее 1851-го. Крепостной, верный слуга Пушкина. Был с ним всю его жизнь, с младенчества и до смерти. После дуэли внёс раненого поэта в дом на руках, сопровождал группу поэта к месту похорон. 4. Пушкин Василий Львович. Годы жизни, 1766-1830-й. Дядя поэта. Первый заметил необычайные способности племянника, организовал его зачисление в только что созданный Царско-сельский лицей. 5. Малиновский Василий Федорович. Годы жизни. 1765-1814. Первый директор Царско-сельского лицея. Хлопоты, связанные с войной 1812 года, подорвали его здоровье. 6. Ангелегард Егор Антонович. Годы жизни 1775-1862. Второй директор лицея. Искренне пытался наладить контакт с юным Пушкиным, трудным подростком. 7. Дельвик Антон Антонович. Годы жизни 1798-1831. Поэт и издатель, лицейский друг Пушкина. «Никто на свете не было мне ближе Дельвига» писал о нём Пушкин. 8. Пущин Иван Иванович. Годы жизни 1798-1859. Декабрист, лицеистский друг Пушкина. «Мой первый друг, мой друг бесценный», называл его Пушкин. 9. Кюхельбекер Велигелем Карлович. Годы жизни 1797-1846. Декабрист, лицейский друг Пушкина. 10. Вяземский Пётр Андреевич. Годы жизни 1792-1878. И Вяземская Вера Фёдоровна. Годы жизни 1790-1886. Старшие друзья Пушкина заботились о нём, давали ему разумные советы. 11. Жуковский Василий Андреевич, годы жизни, 1783-1852, талантливый поэт и наставник Пушкина. 12. Милорадович Михаил Андреевич, годы жизни, 1771-1825, генерал-губернатор Петербурга, герой войны 1812 года. Заменил поэту строгое наказание за вольнодумные стихи, на достаточно мягкое перевод по службе в провинцию. Убит во время восстания 1825 года. 13. Раевский Николай Николаевич. Годы жизни 1771-1829. Генерал от кавалерии, герой войны 1812 года. Взял молодого Пушкина с собой в путешествие на воды и в Крым где поэт смог поправить здоровье, подорванное разгульной столичной жизнью. 14. Раевский Александр Николаевич. Годы жизни 1795-1868. Участник Отечественной войны 1812 года. Приятель и соперник Пушкина. Прототип главного героя романа Евгения Онегин. Адресат его знаменитого стихотворения Демон. 15. Инзов Иван Никитич. Годы жизни 1768-1845. Генерал от инфантерии, герой войны 1812 года. Начальник Пушкина в Кишиневе. Поэтически заботился о сильном поэте, наставлял его, уберегал от ошибок. 16. Воронцов Михаил Семенович. Годы жизни. 1782-1856. Граф, князь, генерал-губернатор Новороссии. Герой войны 1812 года. Заподозрил Пушкина в любовной связи со своей женой и способствовал отправке его в Северную ссылку. 17. Осипова Прасковья Александровна. Годы жизни 1781-1859. Помещица села Тригорская, соседка Пушкина, заботилась о сильном поэте, регулярно приглашала его в гости, не давая умереть от скуки. Предоставила в его пользование обширную библиотеку своего покойного отца. 18. Николай I Павлович. Годы жизни 1796-1855. Император Всероссийский. Вернул Пушкина из ссылки. Назвал себя личным цензором поэта. Не разрешал ему выехать за рубеж, не давал ему длительный отпуск для издания журнала, принуждая жить в столице, что в конечном итоге и спровоцировало дуэль. 19. Плетнёв Пётр Александрович Годы жизни 1792-1865 Многолетний издатель и преданный друг Пушкина помогал поэту решать многие финансовые вопросы. 20. Хитрово. Елизавета Михайловна. Годы жизни 1783-1839. Верный друг Пушкина любила поэта всей душой, утешала, успокаивала. Опекала Пушкина и его молодую жену. Умерла от горя спустя два года после смерти Пушкина. 21. Гончарова Наталья Николаевна, года жизни 1812-1863, жена Пушкина, первая красавица Петербурга, любила поэта, терпеливо снося его непростой характер. За шесть лет брака родила ему четверых детей. двадцать два Уваров Сергей Семенович, годы жизни 1786-1855, Министр народного просвещения, сенатор, действительный тайный советник, враждовал с Пушкиным и отравил его, используя для этого цензуру. 23. Бенкендорф Александр Христофорович. Годы жизни 1783-1844. Генерал от кавалерии, шеф жандармов и одновременно главный начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, осуществлял надзор за вольнодумцем Пушкиным. 24. Дантес Жорж Шарль. Годы жизни 1812-1895. Француз по происхождению, красавец-кавалергард, приемный сын голландского посланника Геккерна. Навязчиво ухаживал за Натальей Николаевной Гончаровой смертельно ранил Пушкина на дуэли 27 января 1837 года.